В раю. Здравствуй, смерть! И спутник крылатый, Объясняя, в рай уведет. Но внезапно зеленый, зубчатый, Нежный лес предо мною мелькнет. И немой, в лучистой одежде, Я рванусь и в чаще найду Прежний дом мой земной, И, как прежде, дверь заплачет, Когда я войду. А дуванчик тучки апрельской В голубом окошке моем, Да диван из березы карельской, Да семья мотыльков под стеклом. Буду снова земным поэтом. На столе открыта тетрадь. Если Богу расскажут об этом, Он не станет меня укорять. Кембридж, 1920 год.